Глава четвертая. Добрыня впервые выбрался из поселка Верхом. Он бы с удовольствием и пешком прошелся, час туда, час обратно, но лучше Верхом. Неприятно, конечно, но пора привыкать к седлу. Он даже дети малые вовсю горцует, чем он хуже их? Стыдно получится, если бессменный правитель островитян не научится в седле хорошо держаться. Тут... «Практика нужна, так что если есть возможность, надо брать лошадку». «Лошадей у них теперь много, своих почти восемьдесят голов, и у пришлых кшаргов десятка два. Если южане не обманут, то этим летом еще табунок на кораблях доставят». Добрыня уже прикидывал, для полного счастья его людям необходимо 200 лошадей». «Вот тогда хватит и на сельхоз работы вперед в Спашке и Сева, и на перевозку грузов по суше, и патрульных можно посадить на коней. А там, как знать, может, наконец появится у земляны и своя кавалерия. А что, было бы неплохо. Сотня конных мушкетеров, выпущенные на берегах Айтаны в глубокий рейд, шороху наделает знатного». Попробуй их там на равнине, поймай. Уже не получится такого, как при зимнем походе, когда войско землян зажали посреди заснеженной степи и изрядно потрепали. Эх, расслабились тогда. Ой, шапка закидательскую болезнь заработали. Решили, что если нашествие хайтана отбили, то теперь можно их всерьез не опасаться». «Мол, переломили хребет, гадине, остается добить!» «Ага, переломили!» «Так переломили, что драпали потом оттуда, бросая пушки и обозные телеги!» «Обидно до сих пор, столько добра потеряли и столько хороших ребят там осталось!» А ведь землян не так уж и много, даже небольшие потери неприемлемы, смертность из-за войн зашкаливает. Стоп, хватит о плохом вспоминать, а то народ шептаться начнет, что добры не уехал чернее тучи. Надо побольше оптимизма, не все же время им побеждать, не стоит по полгода скрипеть зубами при мысли о былом поражении. «Да и поражение это можно смело считать ничьей. Из хайтаны армию землян выбили, но набеги на северян не возобновились. Отгоняя темные думы, Добрыня принялся по-хозяйски обозревать окрестности. Позади удаляется стена поселка, левее вздымается цепочка водяных колес. силы реки заставляет работать многочисленные машины». поддув металлургических печей, пилорамы, прессы, мельницы, станки. Хрустальная река выше устья молочного ручья жестоко стиснута плотинами и бревенчатыми стенами, давно уже работает на благо бывших островитян. Увы, ее уже не хватает. За бревенчатой набережной на другом берегу коптила небо паровая машина — Там располагались токарный и кузнечный цеха. это прорва в день поедала несколько повозок дров. Добрыня начал уже задумываться о проблемах с топливом. Лесов здесь серьезных не было. Дрова доставляли от устья нары, но в тех краях их запас не безграничен. Надо делать дорогу на запад. Там леса чуть ли не бесконечны. До самых гор каннибалов тянутся. Да и Олега пора напрягать на предмет каменного угля. Рядом со старой дорогой, ведущей к центру катастрофы, давно уже тлеет подземный пожар. Люди приловчились добывать на нем серу и нашатырь. Пора бы подумать об угле. Далековато, конечно, но это только на первый взгляд. Главное доставить уголь к Наре, она ведь рядом, а там можно по реке возить. Достаточно обзавестись баржами. Если там уж не уголь сгодится на кокс, то вообще счастье настанет. Древесный уголь уйдет в прошлое, как и колоссальный труд по его выжигу. А если бы еще и нефть найти, может, и с ней повезет. Края эти богаты полезными ископаемыми, здесь есть чуть ли не все, прям как на Урале, так почему бы не быть и нефти? Слева промелькнул поворот на Пороховой и химические цеха. Они стояли поодаль от поселка на разных берегах хрустальной. Пороховой жался к реке, поближе к водяному колесу, химический наоборот стоял подальше. Оба бревенчатых сарая одинаково опасны, Добрыне не нравилось их близкое соседство». Зря он согласился тогда с доводами лома. Проклятому химику просто лень далеко бегать, вот и старался поближе все располагать. А вдруг рванет? В прошлом году взрыв был уже, тогда разнесло самую первую мастерскую этого чокнутого пироманьяка. Добрыня строго-настрого запрещал складировать в цехах большие запасы пороха и взрывчатых веществ — Но лом по жизни представлял собой эталон разгильдяя. Нет ему ни малейшего доверия. Ну и замены ему нет. Талантлив гад. Может заехать к нему и настучать по башке для профилактики. Чем чаще его по стойке смирно ставишь, тем меньше с ним проблем. Нет, на обратном пути лучше заедет». Дорога резко свернула вправо к старому охотничьему лагерю. Лошадь была намылилась топать туда же, но Добрыня ее маневр пресек в зародыше, пустил прямо по едва заметной тропке, поднимающейся на склон холма. «Телега здесь не пройдет, повозки крюк делают от лагеря, но всадник точно не застрянет». Склон густо порос степной земляникой, Добрыня заметил вдалеке несколько детей, Собирающих ягоды в лукошке. Поселковые детвора перемешалась с кшаргами И вроде бы уживались за этим занятием мирно. «Это хорошо, а то уже не раз доносили, Что земная мелюзга нагло задирает местных детей. С этими малолетними разбойниками сладу нет». У многих не осталось ни родителей, ни родственников. Чужие люди — это не родные. Школу кое-как организовали, но толковых педагогов-воспитателей не хватает. Вот и отбиваются от рук без нормального присмотра. Только и думают, где бы еще набедокурить. А детворак Шаргов не агрессивная. Их дома в железном кулаке держат. Воли не дают. Легкая добыча для сиротствующих хулиганов из поселка землян. Дети, конечно, на то и дети, без потасовок у них никак ну и полную волю давать нельзя, как бы до беды не дошло Да и озлобиться молодежь к шаргов может А детская вражда потом и во взрослую перерастет Парочку запивал, добрыню уже в погреб сажал Наваренную рыбу и воду Через три дня были, как шелковые Если не поймут, придумает наказание пожестче Лошадь поднялась на вершину холма, миновала сиротливо возвышающуюся охотничью вышку. Оттуда раньше следили за дичью и ваксами. Теперь забросили это дело. Враждебных троглодитов в округе не осталось. Дичь тоже убралась подальше от опасных для нее мест. Охотники перенесли свой лагерь на запад, к Новым Угодьям. От поселка до него теперь около двадцати километров». Через пару лет придется еще дальше переносить Лесов не останется, лучшие пахотные земли как раз в ту сторону тянутся С землей здесь трудновато Холмы да каменистые пустоши Почва, правда, неплохая, но ровных участков маловато Да и работы там много, от валунов приходится очищать И сорняки здесь матерые Вопрос о пахотных землях стоял остро К шаргов и крестьян от западников манила сюда драмовая земля, отсутствие аристократов-земледельцев и защита со стороны армии землян. Если второе и третье не предоставить могли, то с первым пока туго. Нет здесь достойных наделов. Вот если бы в степях Хайтаны поля распахать. Там да... «Жирный чернозем, без удобрений, достойный урожай можно собрать, и камней немного, а здесь только булыжники до да песок и живучие сырники с длиннющими корнями». Добрыня уже устал инструктировать охотников и исследователей, заставляя их искать местность, подходящую для устройства сельскохозяйственного комплекса. «По его задумке, там можно было расселить крестьян». а поселок остался бы промышленным центром. Это разделение сфер деятельности оживило бы рыночные отношения, вынужденный военный коммунизм давно уже трещал по швам, но зачатки товарно-денежных отношений все еще были несерьезными. Еще в первый год появились зародыши валюты, меновые операции проводились с применением слитков меди, кусков железа и пластинок золота. Сейчас добавились чешуйки от монаха, сплющенные кусочки серебряной проволоки с оттиском, наносимым стальным чеканом. Также использовались местные монеты, попадающие землянам от восточников и южан. Первые постоянно слали к фреоне купцов, им требовалось практически все — соль из месторождения на Наре, золото из россыпи по правобережью фреоны — «Железоостровитян, медь и серебро от северян. Брали также икру и соленую рыбу, пушнину. Кругов ухитрился за два года организовать в своих поселках массовое пчеловодство. Леса в его владениях богаты липой, и любая поляна похожа на клумбу от обилия цветов. У него восточники жадно скупали воск и мед». Южа брали поменьше, да и добираться им было далековато, но тоже начинали появляться частенько, благо тамошние аристократы создали купцам-землян неплохую рекламу. В этом году их корабли уже трижды приходили от порогов. Привозили ткани и зерно, скупали золото и медь. И восточники, и западники также сильно интересовались оружием, особенно Огнестрельным Но здесь им пока ничего не обломилось Не стоит их вооружать сталью и ружьями Армия землян — единственная сила, способная оградить людей от агрессивной жадности местных аристократов Мечтающих о завоевании нового народа Сила армии землян лишь в совершенном оружии Без него местные воины-профессионалы легко сметут даже превосходящий по численности отряд уроженцев земли. В раздумьях Добрыня сам не заметил, как добрался до хутора Макса. В редком лесочке стучали топоры, и там к шарге занимались строительством. Сам Макс трудился на поле. Раздевшись до трусов, он собирал камни — Найденные булыжники бывший главный охотник островитян таскал в деревянную тачку, отвозил их на опушку, там складывал в кучу. Хотя нет, не в кучу. Землянин зачем-то возводил из них толстую стену. Поле собрался ограждать. «Да это же идиотизм! Ко мне здесь не хватит и на десяток метров подобной стены!» Спешившись, Добрыня оставил лошадь на краю поля. Пускай попасется. Беседа у него недолгая, намечается, далеко добежать не успеет. Макс, завидев Добрыню, остановил тачку, утирая пот со лба, потопал навстречу. Добрыня, пожав ему руку, сразу о деле говорить не стал. «Ну, привет, Максим. Что, решил великую китайскую стену соорудить?» «Ты о чем?» «Да я о камнях. Зачем это ты стену из них поднимаешь?» «А, да это не стена. Просто так красивее, чем просто в кучу скидывать. Приятнее как-то. Ишь ты, красивее ему, эстет какой! Вижу я, ты здесь настоящим колхозником стал. На поле пашешь без лошади. Не пашу еще, но если тесть позволит, то за плугом похожу. На этом поле, думаю, успеем озимое засеять». «Как у вас дела?» «Все строитесь. Изба вроде готова, была еще по весне. Маловато она для нас. Нам три избы надо. В этой тесть и теща с малыми своими останутся. Вторая для их старшего сына. У него жена и двое детей. Ну, а третья для меня слетали. Я ее по своему проекту поставлю. Ты прям целую деревню ставить решил?» «Как твои?» «Не жалеют, что от монаха ушли?» «Пока не жалеют?» «Говорят, что земля здесь хуже, но зато спокойнее жить...» «Зря вы так основательно строитесь...» «Я подыскиваю землю получше, чтобы не хуже, чем у монаха была почва...» «И без этих камней...» «Если найдется такая, крестьян, будем туда селить...» «Камни — ерунда...» «Убрать не так уж сложно, а по весне повторять уборку, не запуская это дело. Вот сорняки сильно достали, от них все зло. Вон, видишь, кустик? По колено вырастет, не выше. Но корень у него, похоже, до центра земли тянется, выкорчевать нереально, вырастает быстро очень. Любит как раз каменистые почвы». «Вот с ним морока дикая, и это похоже навсегда. Сколько ни пропалывай, все равно поднимается. Тесть говорит, что средства знает хорошее выведет их, только особого доверия к его словам нет. Вот и я о том же. Да и удобнее жить, когда село большое. А то у нас уже десятка-два хуторков вроде вашего, и раскиданы они на десяток километров вокруг поселка». «Если хайты и Аравы набегут, то даже защитить всех не сможем, сам понимаешь. Мы не специально особняком живем. Где есть поля под пашню, там и селимся». «О! Точно! Колхозник! Уже начал говорить мы!» «А я не отказываюсь», — хмыльнулся Макс. «Вот посмотри на это поле». Полторы крестьянские семьи прокормятся, а если урожаи будут хорошими, то излишков хватит еще на несколько семей поселковых. За холмом там еще побольше поля есть. По моим прикидкам, пять семей здесь могут прожить. Как раз их хватит, чтобы всю пашню обработать, а скот можно пасти в долинке ручья и на склонах холмов. Но шестой семье в этом месте уже тесновато будет». так что придется им искать для себя другие поля. Не получится здесь большого села. Как по мне, то лучшим мест, чем по островам и берегам фрионы нет. Лес свести, и получатся отличные ровные поля. По весне их еще и удобрять будет речным мылом. Вроде долины Нила житница выйдет. не про реку пока забудь. Рановато нам еще берега Фреоны осваивать». Если налетят большие корабли хайтов, все пожгут. Флот у нас, конечно, боевой, но слабоват малочислен. Да и не может он постоянно дежурить. Река к тому же своенравная, к шарге говорят, что там иногда наводнения бывают не по сезону. Зальет поля водой и все. Накрылся урожай. Никогда там еще наводнений таких не было. «Половодье весной, конечно, очень серьезное, но в остальное время тишь да гладь, максимум на несколько сантиметров вода поднималась, и то нечасто. Я в плавнях частенько охотился, у меня там для интереса палки стояли с зарубками уровней. Мы тут два года всего, а ты уже решил, что самый умный здесь. К шаргам врать не к чему, сказали, что бывают наводнения, значит, бывают». Не станем мы там поля засевать, нельзя нам пока рисковать. Можно, конечно, дамбы защитные насыпать, но эта работа огромная, мы ее не скоро осилим. Хайты себя зимой показали, они такие же опасные, как и раньше, и я их осаду не забыл, что в первую нашу осень была еще на острове. Тогда нам повезло, но больше испытывать везение не хочется». — Ладно, Добрыня, о перспективах развития сельского хозяйства мы уже поговорили, теперь давай, колись. Зачем приперся? Небось, горишь желанием оторвать меня от нелегкого крестьянского труда? Мечтаешь сменить мне орала на меч? — Угадал. Мур жалуется, что горные ваксы их сильно достали. «Воинов он там без толку теряет, помощи просит. Олег туда пойдет с хорошим отрядом. Вот думаю, кого с ним послать. Тебя замом поставить при нем неплохо было бы. Ты общий язык и с людьми, и с ваксами хорошо находишь. И не спишь на ходу при этом. Осенью отлично себя показал, когда с хайтами на севере рубились». Хорошо бы и сейчас также поработать. Приказывать не могу. У тебя скоро в семье пополнение намечается. Так что... Надолго это? Сам не знаю. Думаю, с ваксами они быстро разберутся. Но потом Олег еще по предгорьям пошарит и, может, в гриндер наконец заглянет. Мур с этим делом помочь обещал. «Гринзер, понятно, что значит по предгорьям пошарить? Ну, мы плохо знаем горные края, интересно же, может, что-нибудь полезное там найдем? Млиш рассказывал, что там раньше ртуть добывали». «Млиш твой из ума выжил почти. В маразм давно уже впадает». «Да и зачем нам ртуть? На термометры, что ли? По мне так без них спокойно обойдемся». «Ты ядовитая она!» «Дурак ты! Ртуть нам нужна на капсюли для ружей, на трубки для пушечных зарядов, на взрыватели и детонаторы. С ней можно будет нормальную артиллерию создать, да и отказаться от кремневок и фитильных ружей». олег говорит, что переделать наше оружие на капсюльное будет несложно, вопрос только в капсюлях. А там можно будет подумать и о массовом производстве гильз». И будем потом хайтов из пулеметов косить. Так что ртуть нам очень нужна. Я с ломом недавно говорил, он вроде над этим работает. Собирается из свинца что-то делать не хуже гремучей ртути, начинка должна получиться. Блабол твой лом, он уже несколько месяцев химичит что-то, но толку мало. Капсюли его через один день срабатывают, нам такое не надо». Я его за жабры взял, так он признался, что с гремучкой проблем не будет. С ней работать гораздо проще. А насчет яда, свинец такая же гадость, как и ртуть. Будь моя воля, сжег бы химический цех вместе с ломом. Хватит мне людей травить. Но с другой стороны, капсули нам тоже нужны. Очень нужны. Ладно, уговорил, но, Добрыня, я надолго буду оторван от своей семьи, так что если летали, может родить без меня, это еще более-менее терпимо, но то, что я не смогу все это время помогать семье, тут же работы непочатый край, каждый человек у нас на счету, даже дети работают. Ты не обижайся, я не от жадности, но... «Как-то это компенсировать надо, сам должен понимать». «Да понимаю я все», — кивнул Добрыня. «Давай так. У вас, как я знаю, лошади нет в хозяйстве». «Нет. Вол есть. На нем и пашем. Лошадь дам». но совсем?» «Да». «Откуда такая щедрость?» — удивился Макс. лошади насколько я знаю, не хватает». «Верно, не хватает, нам их гораздо больше надо, но и еды нам тоже надо много, так что выделить на крепкий хутор коня не жалко. Семейное зерно же выделяли, что в вагонах нашли, взаймы, но выделяли, а твоя работа в этом походе платой будет. Да и трофеи наверняка возьмёте, не с пустыми руками вернёшься. Что у ваксов брать? Дубинки и горшки». трофей Блин, насмешил. «Добрыня, нам пора деньги свои вводить, а то так и будем лошадьми до да рыбы расплачиваться. Если свои монеты не на чеканем, то надо у восточников брать или у южан, или, по примеру, монаха чешуйки делать из серебра и меди. По мне так лучше готовые монеты южан брать. С ними трений не было, и по реке торговать проще. Но лучше свои». «Своя монета — это один из главных признаков государственности. Увидят, что у нас есть свои деньги, и лишний раз поймут, мы народ самостоятельный, и чужих дармоедов нам не надо». «Думал я над этим, и не только я, так что не считай себя самым умным». «Ну так что, договорились насчет похода?» Да. «За лошадь я пойду», — усмехнулся Макс. «А летали твоя как? отпустит А кто ее спрашивать будет? Ты, Добрыня, давай тоже женись, и женись на местный, вот тогда и поймешь всю прелесть семейной жизни». «Женщина здесь слово поперек мужчине никогда не скажет, и истерику глупую никогда не устроит». «Мужчина — это военный добытчик, женщина — мать и дом хранит. Никакого феминизма и бабских слюней». Скажу ей пару слов, и она через пять минут соберет мне узелок в дорогу. Но потом проводит и проводит так, что... «Уйду с легким сердцем». «Повезло тебе, значит. Олегу у Нанька может лютый скандал закатить с битьем керамической посуды». если он надолго куда-то намылится. Пускай разводится, мы ему богатую и покладистую невесту мгновенно найдем, <свыльнулся> — ухмыльнулся Макс. Когда выступаем? Дня через два 3 будь готов. Думаю, раньше собраться не успеем. Вы так долго готовиться будете? Шнурки не поглажены. Так ведь поход долгий. «Надо хорошо подготовиться, ничего не забыть, и людей грамотно подобрать». «Ясно. Ну, а нам собраться только подпоясаться». «Считай, что я уже готов. Лады. Поехал я обратно тогда, надо еще к лому заскочить». «Удачи, Добрыня. Если за холмом на землянике детей увидишь, крикни, чтобы наши домой бежали». Островитяне изначально были легки на подъем Если необходимо было собрать войско и послать в бой Обычно на это дело хватало несколько часов Нищему долгие сборы ни к чему Все свое у него всегда с собой Доспехов не было Оружия мало Подпоясался, закинул за плечо мешок с вяленой рыбой и печеными корешками Ухватил в руку Копье И всё к выходу готов. Люди жили скученно, одним поселком, всё под рукой, искать никого не надо. Но это беззаботное время осталось в прошлом. Людей теперь обременили нажитые вещи, и жили они теперь не одной кучкой. «В главном поселке сейчас всего лишь около половины народа. Остальные кто где?» Теперь приходилось рассчитывать, кого и откуда можно призвать, и посылать за ними гонцов. Каждому бойцу надо подобрать доспехи, выделить оружие, запас боеприпасов и продовольствия. Все это хранилось на складах – Основные запасы боеприпасов, продовольствия и медикаментов для нужд отряда надо перевозить на вьючных лошадях. Лошадей надо выбрать лучших из сбруй и обеспечить тоже лучший. Помимо лошадей, часть запасов могут понести клоты. С этими великанами тоже нужно договориться, а еще проследить, чтобы в походе они не устроили кровавую разборку с ваксами. Друг друга эти союзные племена... Недолюбливали, мягко говоря. Кроме того, отряд необходимо обеспечить палатками и инструментами. С собой надо взять кузнеца с полевой кузницей для ремонта оружия и доспехов, а также подковывание лошадей. Врач тоже не помешает, со сложной раной без него не справится». Само собой понадобится рация с запчастями, антеннами и батареями, но ну и радист к ней, естественно, с опытом нужен. Раз параллельно войне отряд будет заниматься поиском полезных ископаемых и картографическими работами, то и Олегу нужны профессиональные помощники, старатели, умеющие работать с промывочным лотком, рудознацы, знакомые с разными минералами, проходчики, привычные к проходке разведочных шурфов и канав. «Нельзя забыть никого и ничего. Если у врача не окажется шовного материала, раненый ждать не будет. Если у радиста сгорит пустячный резистор, надо иметь при себе набор запасных, а также паяльник, работающий на раскаленных углях, олово и канифоль. В горах ничего этого не найти. Если лошадь потеряет подкову, каннибалов новую не купишь». Подготовка отряда — прямая обязанность командира. Олегу поселок давал многое. Жилье, одежду, еду, посуду — все вплоть до досок и гвоздей для изготовления кустарной мебели. Взамен он отдавал свой труд организатора и специалиста, свой местный опыт военного и путешественника. Если он что-то забудет, спрос будет с него — Изготовление полок пришлось забросить. Целыми днями Олег метался по поселку и его промышленной зоне. С боем, согласовав с Добрыней список потенциальных рекрутов, рассылал за ними гонцов и лично сообщал им новости. Часами ругался с Аликом, доказывая, что устаревшие фитильные крупнокалиберные мушкеты отряду в таких количествах не нужны. Отчаянно выбивал дальнобойные ружья. Их было не слишком много, и прижимистый главный кузнец пытался волынить, затягивая установку замков на новую партию. Параллельно жестоко трусил лома, требуя срочно изготовить партию разрывных снарядов с пикриновой начинкой. Проклятый химик без тумаков шевелиться не желал, а там делать-то нечего, все почти готово. Олегу за каждый гвоздь чуть ли не драться приходилось — Легче хайтов рубить, чем, допустим, у Булкина с протсклада выцегнить несколько головок сыра и мешков муки. Сыр только на великие праздники, мука тоже. Интересно, а жрать что прикажете бойцам? Рыбу? Покушай ее с месяцок, а затем поштурмуй засевших в горах каннибалов. Что, неудобно? Ласты мешают? Так это они от такой диеты отросли. Домой Олег заваливался только вечером, и здесь его встречала любимая супруга. Любимая-то любимая, но не без недостатков, она и в спокойные времена смиренным характером не отличалась, а теперь, мечтая познать радость материнства, и вовсе не расставалась с ручной циркулярной пилой. Пилила, разумеется, Олега, женская логика». «Ты специалист по кораблям, и если тебя куда-то послали топать пешком, то не должен идти. Пусть Макс топает туда, или Кабанов». «Ну да, как будто если бы Олега послали по воде, она бы этому сильно обрадовалась и пилу свою выключила. Как бы не так, знаем, проходили. Может, на годик ее к шаргам отправить на перевоспитание». Но, как бы ни давили сроки и обстоятельства, свой отряд Олег подготовил вовремя. Восемьдесят три бойца, не считая Олега, Макса и Дубина. От Клотов после мучительных раздумий решил отказаться. напрягало даже невероятность очередной драки союзников между собой — а некоторые странные особенности этих гигантов. Действовать придется вдали от хороших рек, Клотам это очень не понравится, они уже в сотни метров от берега чувствуют себя неуютно. Олегу удалось выбить семнадцать лошадей, этого хватит для перевозки запасов продовольствия и боеприпасов, палаток, двух небольших пушек и другого имущества». «Боец должен идти налегке, не обременяя себя тяжелым грузом». По прикидкам Олега, отряд мог целый день вести ожесточенный бой с многочисленным неприятелем. Боеприпасов должно хватить. Продовольствия, увы, не слишком много. Хватит недели на три, если не излишествовать. Но в этом деле обещал помочь Мур... Союзные ваксы будут снабжать землян дичью и рыбой, да и сами люди по пути могут охотиться. На сборы ушло четыре дня. Утром пятого, попрощавшись с женой и поселком, Олег повел отряд на юго-запад. Через два часа колонна достигла каменной арки — Загадочного наследства давно исчезнувшего народа. Один короткий шаг, и человек оказывался далеко к западу, в предгорьях за такой же аркой выхода. Очень удобное устройство, сэкономило отряду несколько дней. На другой стороне портала их уже ждал Мур с сотней своих лучших воинов — Встреча была неторжественной, люди и ваксы буднично смешались в совместную колонну и выступили на запад. Там среди вздымавшихся на горизонте скалистых гор их ждал «бой с каннибалами».